Больше мне не под силу. Вопрос мой таков. Как меня зовут? Множество имен пронеслись в мозгу Сета. Имена феи, богинь, чудовищ, шумевшие у него в ушах, как быстрый поток. Но выбрать он ничего не смог. В таком был оцепенении. «Говори, Сет, ты должен назвать меня по имени. Как я могу назвать тебя?» у кого имен больше, чем у всех тварей вместе взятых, при том, что у каждой их множество. Эльпинор, например, вдобавок еще и ястреб, и свинья, и любовник сумерек, и сфинкс. А ведь он всего лишь крошечный розовый мотылек. Как могу я тебя назвать, когда ты прячешься за покровом, и убежище твое соткано тобой, и этот свет — твое творение». Что тебе имя, которое я изберу? Я не могу назвать тебя, но надеюсь на твою помощь, потому что госпожа муф и сказала, что ты поможешь, стоит тебе захотеть. Я от всей души верю, что ты добрая. При этих его словах все мотыльки пустились в неистовую пляску, а свет за шелковым пологом всколыхнулся от хохота. Некто ответил. Ты великолепно разрешил загадку. Конечно же, я добрая. И одно из моих имен, одно из лучших моих имен — доброта. Я известна как госпожа доброта во многих местах, и ты, доверившись мне, разгадал загадку. И я тебе помогу. Отошлю обратно в сад госпожи Коттито пандемус вместе с Карадрино Морфеус он проберется во дворец и в сад, и, рассыпав волшебную пыль, повергнет всех в глубокий сон. Кто-то увидит сладкие сны, а кто-то кошмары, ибо хотя с виду кородрина Морфеус мал и неказист, у него другое имя, иная и ипостась, его наружность обманчива. Он ко всему еще и Фабетор, то есть внушающий ужас. Он твой верный союзник, но власть вон над госпожой Катитой Пандемус недолговременна, ибо сила воли госпожи Катитой велика, и даже в своих черных снах она сможет разрушить его чары. Так что поторопись выручить заколдованных тварей, прикоснувшись к ним вот этой былинкой, имя которой — Молли. Таким же образом ты вернешь прежний облик о себе. Здесь, как ты мог заметить, ты принимаешь множество форм и размеров. Ты таков, каким отражаешься в моей зенице. Ты не видишь ее, ибо она по всю сторону полога. Она то сокращается, то расширяется до огромных размеров и становится похожа на черную луну, но зрачок исполинской кошки. То, что я вижу и что отражает мой глаз, и есть твоя внешняя оболочка. И в ней, как в куколке Атропы, заключено то, чем ты можешь стать. Куколка — это ведь как маленькая девочка, которой суждено вырасти. Так и ты, Сет, мал в моих глазах. А стоит мне мигнуть, либо вырастешь в них — Либо уменьшишься, либо исчезнешь вовсе.